Глава пятьдесят девятая. Реми. Рири на пороге неловко переминается, смущенная Эвери. «Привет». Распахиваю дверь шире и выглядываю наружу. «А где твой забавный камерамен?» Она судорожно качает головой, потупив взгляд. «Здесь никого нет. Я пришла». С трудом переводит на меня виноватые глаза. «Реми, мне так жаль». «Зачем ты здесь?» Сгорбившись, обхватываю себя руками. Весь город обсуждает, и я пришла за сплетнями от первоисточника. «Бостон Таймс» жаждет новых сенсаций. Тяжело сглатываю из-за непрерывной боли в сжавшемся горле. «Нет!» — Эвери кусает губы растерянно перебирает подрагивающие пальцы, будто не знает, куда их деть. «Я усвоила урок. Ты была права. Это Лекси подкинула идею со статьей, и мы больше не общаемся. Мне уже до лампочки!» — отворачиваюсь и тяну за дверную ручку. «Нет, Реми, стой!» Моя бывшая скромная подружка неожиданно крепко сжимает край двери и начинает взволнованно тараторить. «Я все узнала. Как ты и говорила, ее отец уже больше двух лет вязнет в финансовых махинациях Дэвида Картера. Их семья сильно просела в доходах. Поэтому Алекс так разозлилась из-за твоей новости о замужестве. А уж когда ты упомянула, что живешь со Стивеном, и после того, как твой отец вложился в газету... Сара рассказала, что еще год назад видела Алекс на одной закрытой вечеринке, и та очень старалась привлечь внимание оказавшегося там Стивена. Думаю, она хотела сблизиться с ним и, не знаю, возможно, избавить семью от тягостного бремени. Но Стивен, естественно, никак не отреагировал, понимаешь? У нее ничего не получилось. И вдруг ты оказываешься втянута в авантюру с его участием. Вот Лексия отыгралась. На тебе, статьей, она мне подставой. «Надеюсь, теперь она счастлива». Раздраженно вздыхаю, смахиваю вновь подкатившие слезы. Реми, Эйв протягивает ладони, подхватывает мои пальцы. «Прости меня, прошу. Я невыносимо тоскую по тебе. И да, я отрусливая срань». Несколько дней собиралась с духом, чтобы приехать и попытаться поддержать. Никто ничего толком не говорит, но даже моих воробьиных мозгов хватило, чтобы догадаться. «Ты, Стивен, вы ведь...» Лицо Эвери расплывается, и я в тысячный раз проваливаюсь в отчаянный скулёж, теряя равновесие. «Малышка!» Она успевает обнять меня и увести в дом подальше от посторонних взглядов. «Мне так жаль, это ужасно!» «Несправедливо!» Мы плюхаемся на диван, впиваясь ледяными пальцами в плечо и локоть Рири, утыкаясь носом в район ее ключицы и реву. Реву, реву. Она гладит меня по спине. Целует в макушку, сама шмыгает носом и что-то шепчет. «Он обещал мне. А потом все пошло не так. Мы ничего не успели». Мой голос часто прерывается заикающимся дыханием. От боли во всем теле я не могу сосредоточиться на мыслях и не договариваю половину фраз. «Я буду рядом, зайка, я буду с тобой столько, сколько потребуется». Теплые девичьи ладони мягко собирают мои волосы, когда я, не выдержав, соскальзываю на колени Рири, и слезы стекают с моих щек, на бело-голубую ткань ее джинсов. «Тебе не говорили дату похорон?» «Нет. Даже в морг не пускают. И тело не выдают. Я пойду с тобой. Это не обязательно, Эйв». «Обязательно. Я и так жутко виновата. А там ты вообще будешь одна. Со мной будет папа. Я была с тобой на похоронах твоей мамы. Буду и в этот раз». «Спасибо». Еще час или даже больше Эйвери сидит на диване, а я плачу на ее коленях. Она что-то спрашивает, а я отвечаю. Изредка грустно хмыкаем. Но почти каждый вопрос и каждый ответ похожи на острые гвозди, которые раздирают мою плоть в клочья. И все же я продолжаю диалог с вновь обретенной подругой. Сквозь боль, сквозь пелену слез. Сквозь темноту моего будущего, обреченного на тоску и одиночество. «Милая, ты спишь?» Резко выпрямляясь, услышав голос отца. «А? Ты задремала, и Эйвери уехала домой час назад. Черт! Растирая лицо ладонями и оглядываюсь. Судя по темноте в окнах, уже поздний вечер. Я опять скатываюсь в это. Ничего страшного. Папа присаживается рядом и обнимает за плечи. Твоя мама тоже справлялась со стрессом через сон. И да, он целует меня в висок, с каждым годом ты становишься все сильнее и похожа на нее. Да уж, мистер Адамс, печально улыбаюсь. Утешать не ваше. Отец тихо смеется в ответ. Еще какое-то время мы молчим, и каждый думает о своем. Потом я поворачиваюсь к нему и, переборов спазм в гортане, задаю вопрос. «Как ты пережил ее смерть?» На несколько бесконечных секунд папа переводит взгляд на темноту за окном и напряженно покусывает нижнюю губу. Глубоко вздыхает и выдавливает тихий нервный смех. «Мне кажется, я до сих пор в полуанабиозе. Иногда, воскресая, будто бы радуясь жизни», Я иногда ухожу в автоматический режим. «Значит, время не лечит?» «Думаю, лечит, просто я еще не готов. Мы прожили пятнадцать лет. У нас появилась ты». Папа снова целует меня в висок, откашливается и продолжает. «Когда-нибудь оправлюсь. Я почти уверен в этом. Гарантий никаких. Бездумно скребу ногтем по плотному переплетению темно-серых нитей обивки дивана». «Зайка, вы ведь совсем недолго были вместе. Ты очухаешься значительно быстрее, чем предполагаешь». «Да ты что?» Мое лицо застывает в негодовании. Отец качает головой и примирительно улыбается. «Я не хочу обесценивать силу твоих чувств, ни в коем случае». «Но ты сама это поймешь. Чуточку позже». Цокнув языком, резко поднимаясь на ноги и стремительно шагая в сторону кухни. «Рабочий день Марии уже закончен», но холодильник ее стараниями забит едой. Не включая свет, выуживаю с верхней полки квадратный контейнер и, щелкнув крышкой, вдыхаю сладкий аромат сливок и клубники. хватая первую попавшуюся вилку, усаживаюсь на пол между кухонным островом и высоким духовым шкафом и прямо в темноте, глотая слезы злости, обиды отчаяния, впихиваю в себя кусок за куском самый прекрасный в мире десерт. Когда-то я печалилась, что он стал ассоциироваться со Стивеном, а теперь благодарна. Пока вкусовые рецепторы пылают от восторга, в памяти проносится наши с ним совсем недолго, но счастливо. Я буду хранить эти воспоминания. Бережно, трепетно, вечно.